В итоге, даже когда время подошло к концу, так ничего и не было решено. Все отложили на потом. Самым близким к итогу было то, что мы обсосали практичность каждого предложения, и теперь имели возможность обсудить их снова. Младшеклассники давно уже закончили свою работу и ушли. Мы тоже потихоньку собирались и уходили один за другим. Попрощавшись с Исики и другими членами школьного совета, я сел на велосипед. И только тут кое-что осознал. Я же совсем голодный. Настолько отключился во время совещания, что даже забыл поживиться разложенными на столе закусками. Конечно, дома ждет обед. Но пустой желудок не дает забыть о себе. Неплохо бы перекусить прямо сейчас. Я остановился и отправил комате короткое сообщение. На меня сегодня не готовь. Прикинул свое местоположение и уровень голода, я задумался, где бы лучше поесть. Хоть и говорят, что голод – лучшая приправа, Но это не так. Для меня уже приправой был бы перекус за чужой счет. Но, увы, я один и угощать меня некому. Не стоит забывать и о состоянии своего кошелька. А значит, да, именно, рамен. Приняв решение, я принялся притворять его в жизнь. Муроча поднос ран-ран-ран-ра-ра-рамен. На тему из Навсикае я бодро жал на педали. Пересек перекресток и выехал на станции Инаги. За колесовой развязкой перед ней начинался торговый район с массой магазинчиков, кафе, игровых автоматов, боулингов и караоке. Повернуть на светофоре налево и проехать еще немного, и я на месте. Я остановился, ожидая, когда красный свет светофора сменится зеленым, и заметил совершенно неожиданную личность в ветровке поверх спортивной формы школы собу и с пушистым шарфом на шее. Это был Тоцука. Кажется, он тоже меня заметил. Поправив увесистую на вид теннисную сумку, висящую на плече, он помахал мне рукой. Светофор загорелся зеленым. Тоцука посмотрел по сторонам и побежал ко мне. «Хатиман!» Вместе с моим именем из его рта вырвался белый порог. Удивлённо, с неожиданной встречи в центре города я тоже поднял руку. «Привет!» «Ага, привет!» Тоцука махнул рукой уже не так активно и смущенно улыбнулся, словно стесняясь своего первого приветствия. А, чувствую себя исцеленным. Мне не слишком часто выпадает случай встретить его вне школы. В первую очередь потому, что я никуда не хожу. Так что такая встреча невольно заставляет подумать о чудесах и магии. Впрочем, чудес и магии в нашем мире не существует. Так почему вот здесь? И как ты здесь оказался? Тоцука продемонстрировал мне свою теннисную сумку. И школу иду. Ну да, Тоцука не только в теннисном клубе состоит, но еще и в школу тенниса ходит. «Значит, эта школа где-то тут недалеко». «Отлично, давай каждый день тут в это время тусоваться». «Стоп, каждый день это перебор уже». «Давай раз в неделю». Пока я вдохновленно составлял свое новое еженедельное расписание, по-прежнему сидя на велосипеде, Тоцико с любопытством смотрел на меня. «А ты чего здесь делаешь, Хатиман? Твой дом же в другой стороне совсем». «А, да, просто решил немного перекусить». «Вот оно что». Тоцико кивнул и задумался. А затем слегка наклонил голову и застенчиво посмотрел на меня снизу вверх. «А можно мне с тобой?» От такой неожиданности я аж оцепенел. И отреагировал каким-то совершенно идиотским возгласом. Тот сука нервно ежился и поправлял шарф, ожидая моего ответа. «Ну да, конечно!» Услышав мои слова, он облегчённо вздохнул и по-доброму улыбнулся. «Ага, так что есть будем?» «Да мне без разницы. Мда». Зря это ляпнул. Нельзя говорить мне без разницы, общаясь с девушками. Кстати, я слышал, что и когда парни называют что-то специфическое, вроде Рамана или Удона, девушки сильно морщатся. Иначе говоря, когда девушка спрашивает, чего ты хочешь, надо назвать то, что она хочет. Нереально? Считайте их тренажером телепатии. Вот Сосука это парень. Так что все путем. Он озадаченно поморгал и зашел с другой стороны. Хатиман! «А ты уже решил, что хотел бы съесть?» «Тебя!» Едва не процитировал я серого волка, общающегося с красной шапочкой, но все равно ведь не получится. В смысле, я же все таки человек. «Не, я же только что приехал, так что меня все устроит», пояснил я тоном заправского джентльмена. Хоть я и намеревался отведать Рамена, но выбрал я его методом исключения. Я часто перекусываю один и потому невольно сажусь к стойке, Как-то не одному занимать целый стол, даже когда свободных мест хватает. Кроме того, рядом с Тоцукой любая еда вкусной покажется, даже если это не рамен. Беру свои слова насчет лучшей приправы назад. а Лучшая приправа – это Тоцука. Если Мамоэ сменит слоган на «это Тоцука» – плохо дело, и ж тогда корпорация и стоит Слушай, а как насчет Якинику? Эээ, я знаю, конечно, насчет поверья про Якинику. «Но как оно сработает для двух парней?» Кажется, Тоцуки тут что-то пришло на ум, и он задумчиво качнул головой. «Но ну, Якинику дороговато выходит, да?» «Точно. Ты ешь его, а оно ест твой кошелек. «Хатиман есть Хатиман». Он напряженно засмеялся. «Якинику. Хе. Если хочешь мяса, есть и другие места». Я огляделся и заметил фастфудовский ресторанчик сети First Chicken.